Позади танка Аджибу подстерегали еще двое, но эти притаились за валуном. Бери на себя тех, что у передка, сказал капитан Радисту. Только не увлекайся, как бы они тебе в глаза не носорили. Понял, вскинул тот свой карабин. Не спеши. Сначала сниму того, что на башне, иначе сбежит подлец. Из своей щели Андрей мог видеть. Только сапоги этого башенного вояки. По сапогам он и прошелся. Потом, чуть сместившись, ударил по тем двоим, что перекуривались за валуном. В ту же минуту подал голос и карабин радиста. Обнаружив подкрепление, Аджба тоже отозвался короткой пулеметной очередью. Но патроны он явно берег, удостоившись за это похвалы капитана. «Аджиба, ты слышишь меня?» — крикнул Беркут, не обращая внимания на автоматную лихорадку, которой огрызались немцы, окружившие танк. Кажется, они так и не поняли, откуда именно стреляли русские и, на всякий случай, поливали свинцом все пространство в той зоне, где засели двое из гарнизона. Ответа не последовало — Беркут окликнул бойца еще раз, а затем добавил. «Если слышишь, поверни ствол орудия чуть-чуть влево». Орудие качнулось и двинулось влево. Очевидно, Адж бы открыл смотровую щель, иначе вряд ли он услышал бы этот голос из преисподней. «Дождись вечера! Попробуешь выйти через нижний люк и в темноте уползти!» И Беркут понимал что этот совет ровным счетом ничего не стоит. Уйти из-под окруженного танка будет очень сложно. Но что он мог еще-то посоветовать? А так, по крайней мере, напомнил о нижнем люке. «Прощай, капитан! Последний патрон будет в себя!» донеслось из машины. И вслед за словами короткой автоматной очередь по невидимым беркуту врагам из смотровой щели механика-водителя. «Никакого прощай, держись, к вечеру подойдут наши». Первая граната юлой подкатилась под передок танка и от взрыва он резко подался на своей давно подбитой гусенице назад. Вторая взорвалась от удара о башню. Пока что... Рвались противопехотные, и за толстой броней это еще было терпимо. Но Бергут понимал, очень скоро у фрицев отыщется и противотанковая, или бутылка с зажигательной смесью. «Коржневой, остаетесь здесь, не подпускайте их к танку. После каждого выстрела меняйте позицию. Через полтора часа вас сменят. Прислушивайтесь ко всему». Что может крикнуть Таджба? Оставляю свой автомат и два запасных рожка. Патроны беречь. Вопросы. Так и через полтора часа меня сменят? Верно я понял. Взрыв, в котором растворились его слова, глухим эхом прошелся по всем штольням, словно гул, порожденный мощным землетрясением. Я еще четыре артиллерийских снаряда в щебенку врыл. Вспомнились капитану слова Мальчевского. И патронов подсыпал для эффекта. Мы в землю ушедшие салютуем вам. Судя по всему, салют получился. А вот что касается эффекта, нужно выяснить. Впрочем, зря Мальчевский не занервничает. — Сменят, Коржневой. Нас тут скоро всех сменят. Радистом ты уже побыл. Теперь побудь настоящим бойцом-окопником. Хотя бы часок, зато настоящим. Через несколько минут Андрей уже стоял у завала, за которым засели Кремнев и его бойцы. Он был устроен у изгиба штольни. И из правого края его хорошо просматривалась горловина, за которой сирил вход в открытый карьер. Орудие они еще не подтянули, поинтересовался у лейтенанта, осторожно выглядывая через больницу. Пока нет. Божественно. Решили начать с пулемета, точнее, с переговоров. Пулеметы гранаты они пустят вход как аргумент устрашения. До взрыва не отвечать ни единым выстрелом, приказал он бойцам. «Пусть часть из них сунется сюда, втянется в штольню, а потом рвануть, отрезав пошедших от выхода», согласился Кременев. «Ночью разберем завал и попробуем вырваться на поверхность. Может быть, еще и Аджибу спасем». «Божественное решение!» «Русские, сдавайтесь!» — прокричал кто-то из осаждавших. Но очевидно, это была единственная фраза, которую он освоил настолько, что мог произносить почти без акцента. «Мы сдаваль вас плен, всем жизнь плен, а русские сдавайтесь!» Ответа не последовало. Подземелья угрюмо молчали. И молчание это страшило германцев больше, нежели пальба. Покричав несколько минут, агитатор угомонился, зато в штольню полетели гранаты. Бойцы отпрянули под левую стену и спокойно переждали три взрыва, не причинившие им никакого вреда. господин номер обер-лейтенант, они ушли вглубь этой проклятой норы». Громко доложил какой-то солдат своему командиру, предпочитавшему держаться подальше от выхода. «Проверить, вы четверо живы, дойти до завала. Может быть, там и в живых-то уже никого не осталось?» «Ты хорошо укрепил шнур?» — спросил капитан Кремнева. «Взрывами его не повредило?» Врубили в левую стенку возле самого низа. Забросали камнями, присыпали щебнем. Сразу после взрыва огонь из автоматов. И пока не опомнились в атаку, предупредил Беркут солдат. Не давайте немцам закрепляться в выработке и накапливаться в ней. Нужно отбить им охоту, соваться сюда. Давай, лейтенант. Взрывами этот день начался. Взрывами он должен был и завершиться. В сознании капитана он так и врезался, как один сплошной взрыв, в котором крушилось и рушилось все то хрупкое солдатское бытие, которое с таким трудом удалось наладить, командуя этим невесть как сформировавшимся гарнизоном. С утра немцы бросили на них два звена бомбардировщиков, потом прошло звено штурмовиков, Очевидно, из тех, что предназначались для передовой. Неспеша, изматывающе долбила артиллерия. Сначала степная, с пулеметным обстрелом в пермешку, Потом заречная, салютовавшая крупнокалиберными. Трудно было даже предположить, Что там наплели немецкие офицеры в своих штабах, Но артиллерийский налет и та масса войск которая поперла на него со всех сторон, приводили Беркута в изумление. Конечно, было ясно, что немцы стремятся быстро и с наименьшими потерями ликвидировать опасный плацдарм. И все же он вполне понимал Мальчевского, который, взобравшись поутру на башню танка и, смотрев оттуда, надвигающийся с четырех сторон рать, воскликнул, «Сволочи! Подумайтесь! Нас же здесь наполовину цыганского табора не наберется! Что ж вы, гаря рудейная, прете на нас, как японский самурай на Париж?» «В атаку!» — скомандовал Беркут, как только грохот взрыва улегся, а предсмертные крики и стоны раненых слились с автоматным огнем осажденного гарнизона. «Выбейте их, чертям собачьим! За мной!» Хачба знал, что подходы к Штольне заминированы, и ждал этого подрыва, потому что как только фонтан щебня осколков начал оседать, сразу же прошелся пулеметным огнем по уцелевшим немцам, панически бросившимся в сторону танка. Это тоже помогло отряду «Беркута» без потерь вырваться из Штольни в карьер. Разделившись на две группы, бойцы на какое-то время Вновь овладели его склонами и завязали перестрелку с вермахтовцами, засевшими между каменными гребнями по ту сторону танка. Самое время было для Ачбы нырнуть в нижний люк и под прикрытием своих отползти к карьеру. Но он увлекся боем, он слишком увлекся. Такое увлечение случается у каждого настоящего солдата. Но ни одного из них оно еще не спасло и не оправдало. Капитан видел, как, выпустив еще несколько очередей, Аджба открыл верхний люк, метнул туда, в сторону хутора, гранату, наверное, единственную, которая была у него, и тоже включился в перестрелку. — Прыгай, отходи! — орал капитан во всю мощь своей глотки. «Прыгай, тебе говорят!» — поддержал его Кремнев. И абхазец действительно неуклюже перевалился через люк, скатился по броне, однако залечь не успел. Пули немецкого автоматчика настигли его, как только он вступил на землю. «Но я же говорил ему! Я же напоминал о нижнем люке!» Разбивал кулак обострие гребня Беркут. Он должен был расслышать то, что я кричал. Так, может, люк этот заклинило, предположил лейтенант, которого смерть танкиста поразила не меньше, чем Беркута. Или просто очень хотелось помочь нам. Ну, не может он рассчитывать, что мы вырвемся и начнем гнать немцев с плато. Да нас тут всего-то восемь человек. Уже тринадцать. Улегся между Беркутом и лейтенантом невесть, откуда появившийся Мальчевский. Моя дивизия завалила камнями половину штольни и дробанула. Молодцы, ребята, сейчас вы здесь очень нужны. Да молодцы-то молодцы, но мне показалось, что здесь опять кто-то не ко времени голову сложил. «Аджба», — ответил лейтенант. Хотя обычно на вопросы и подковырки Мальчевского старался не реагировать. Терпеть не мог этого балагура и не понимал, почему капитан все время потакает ему. «Геуры цареградские!» — покачал головой сержант. такого джигита из из-за стола прогнали. Не я у них тамадой был, я бы им...» и, внезапно подхватившись в упор, расстрелял медленно приподнимавшегося немца из тех, что были настигнуты осколками на зависавшем на штольной козырьке. Лег так лежи, карамола церковная, и его, видите ли, тоже любопытство разобрала. Помолчали вы, сержант, — поморщился Кремнев, — и без ваших словес тошно. А без меня будет еще тошнее. Совершенно серьезно заверил его Мальчевский. «Эх, не видать мне Бердичева!»